Глава шестая. Русский император. Он внушает страх и сам в вечном страхе. Внешность царя. Николай не умеет улыбаться. Болезнь императрицы. Катастрофа с каблуком. Дворцовая церковь. Великокняжеская свадьба. Татарский хан. Строгий блюститель этикета. Сын царя-убийцы в роли шафера. Подпоручик Лектенбергский. Воркующие голубки, капелла, старый митрополит, гроза. Знаменательное совпадение. Сегодня 14 июля 1839 года. День разрушения Бастилии, начало наших революций и бракосочетания сына Евгения Багарне с дочерью императора России совпадают в один и тот же день. по прошествии 50 лет. Я только что вернулся из дворца, где присутствовал в придворной церкви при венчании по греческому обряду великой княжны Марии Николаевны с герцогом Лейхтенбергским. Но прежде чем описать все подробности этого торжества, я хочу рассказать об императоре Николае. При первом взгляде на государя, Невольно бросается в глаза характерная особенность его лица. Какая-то беспокойная суровость. Физиономисты не без оснований утверждают, что ожесточение сердца вредит красоте лица. У императора Николая это малоблагожелательное выражение лица является скорее результатом тяжелого опыта, чем его человеческой природы. Какие долгие, жестокие страдания должен был испытать этот человек, чтобы лицо его внушало всем страх, вместо того невольного расположения, которое обыкновенно вызывают благородные черты лица. Тот, кто всемогущ и властен творить, что захочет, несет на себе и тяжесть содеянного. Подчиняя мир своей воле, он в каждой случайности видит тень восстания против своего всемогущества. Муха, которая не вовремя пролетит во дворце, во время какого-либо официального приема, уже как будто унижает его. Независимость природы он считает дурным примером. Каждое существо, которое не подчиняется его воле, является в его глазах солдатом, восставшим среди сражения против своего сержанта. Позор падает на армию и на командующего. Верховным командующим является император России, и каждый день его — это день сражения. Лишь изредка проблески доброты смягчают повелительный взгляд властелина, и тогда выражение приветливости выявляет вдруг природную красоту его античной головы. В сердце отца и супруга человечность торжествует моментами над политикой государя. Когда он сам отдыхает от иго, которая по его воле над всеми тяготеет, он кажется счастливым. Такая борьба примитивного чувства человеческого достоинства с аффектированной суровостью властелина представляется мне очень интересной. И наблюдением за этой борьбой я был занят большую часть времени своего пребывания в церкви. Император на полголовы выше обыкновенного человеческого роста. Его фигура благородна, хотя и несколько тяжеловата. Он усвоил себе с молодости русскую привычку стягиваться выше поясницы корсетом, чтобы оттянуть желудок к груди. Вследствие этого расширяются бока, и неестественная выпуклость их вредит здоровью и красоте всего организма. Это добровольное извращение фигуры, стесняя свободу движений. уменьшает изящество внешнего облика и придает ему какую-то деревянную тяжеловесность. Говорят, что когда император снимает свой корсет, и его фигура приобретает сразу прирожденные формы, он испытывает чрезвычайную усталость. Можно временно передвинуть свой желудок, но нельзя его уничтожить. У императора Николая греческий профиль, высокий, Но несколько вдавленный лоб, прямой и правильной формы нос, очень красивый рот, благородное, овальное, несколько продолговатое лицо, военный и скорее немецкий, чем славянский вид».